Глава 13 «Мы просто хотели сделать сюрприз своему другу», простонал пациент с поврежденным глазом. Его голос дрожал. Сложно даже представить, какую боль он сейчас испытывает. «Устроили около его дома целый карнавал фейерверков. А я говорил, что это может плохо закончиться», обзвал второй, прижимая к груди поврежденные руки. «Через неделю на работу выходить, а мы с тобой как два инвалида, Хироши». «Тише», — прервал их диалог я. «Не болтайте, лучше дайте мне вас осмотреть». «Ох, и что же вы сотворили сами с собой?» Передо мной встал выбор, кого осматривать первым. Это стандартный вопрос для медика. Порядок принятия пациентов и дальнейшая маршрутизация. В первую очередь, всегда осматриваются тяжелобольные, находящиеся в критическом состоянии или рискующие пережить инвалидизацию. А главным кандидатом на потерю органа зрения был пациент по имени Хироши. Поэтому я решил начать осмотр с него. «Офтальмолог сюда уже едет, Хироши-сан», — произнес я. «Но для начала позвольте мне оказать вам первую помощь». Я чуть ли не силой убрал руку от его лица. Парень настолько боялся открывать обожженный глаз, что в его левой руке возник спазм. «Я боюсь, Кацураги-сан», — прочитав единственным правым глазом мое имя на бейджи, произнес он. «У меня отец на заводе зрения потерял». «Я не хочу так же прожить всю жизнь. В этом и заключается моя задача», — ответил я, — «сохранить вам зрение. Сейчас постарайтесь перешагнуть через страх. Покажите лицо и откройте глаз». Но Датакео уже ввел пациентам более болеутоляющее. «Но так легко избавиться от мучений людям с ожогом непросто. А уж если учесть, сколько в глазу нервных окончаний...» «Сейчас, сейчас», — вздохнул хироши «Дайте мне одну минуту, я соберусь с силами». Хотелось бы узнать, что в его глазу повреждена только роговица, но звенящий в моей голове анализ убеждает меня в обратном. Прожить без одного глаза можно, второй возьмет на себя все функции, но у пациента все равно останется огромное количество проблем. Он лишится периферического зрения с левой стороны, не сможет какое-то время оценивать окружающий мир. Ведь зрение у людей бинокулярное. На самом деле оба глаза получают большой объем информации. Затем информация из них стекается в зрительные зоны головного мозга, где и происходит анализ увиденного. Без глаза человек практически полностью теряет способность определять расстояние до того или иного объекта. Если здоровый человек может прикинуть, к примеру, что от машины его отделяет сотня метров, то одноглазый сделает это с большим трудом. Фактически, имея лишь один глаз, Человек лишается возможности видеть полноценный трехмерный мир. «Не могу открыть глаз», — простонал Хироши. «Как бы ни старался, веки не разлипаются». А вот это уже хороший признак. Значит, веки рефлекторно сомкнулись и защитили глаза от искр. Есть вероятность, что ожог пришелся только на наружные структуры и не затронул зрительную систему. «Сейчас я сделаю так, чтобы вашим векам стало легче», — произнес я, — и направил лекарскую магию к его лицу. Кожа начала стремительно восстанавливаться. Отмершие клетки посыпались на щеку больного в виде плотных корок. «Кажется, и вправду лучше становится, но все равно очень жжет!» — воскликнул он. «Чем вы его обрабатываете, Кацурагисан?» «Антисептиком!» — солгал я. «Сейчас вы уже можете открыть глаз. Попробуйте снова». На самом деле веки спаялись между собой. Мне пришлось ускорить рост новых клеток, чтобы расклеить глаз больного. Хироши со стоном приподнял веко, и я тут же приступил к осмотру поврежденного глаза. Ага, все-таки не так уж вовремя ему удалось прикрыть глаз. Роговицу, поверхностную оболочку глаза, сильно прожгло. Конъюнктива, слизистая окружающая орган зрения, тоже пострадала. Но больше всего меня напрягал тот факт, что термический ожог в одной из областей глаза смог проникнуть сквозь роговицу в стекловидное тело, которое является округлой средой органа. В ней происходит обмен веществ, но также это тело играет роль каркаса, содержит в себе хрусталик и другие необходимые зрительные функции структуры. «Ну что там, Кацураги-сан, все плохо?» — спросил хироши «Сидите спокойно», — попросил я. «Возможно, до приезда офтальмолога я смогу залечить большую часть глаза, видеть будете». если, конечно, я успею предотвратить некроз. Роговица и конъюнктива — это меньшее из наших проблем. Эти структуры заживают очень быстро. Люди часто царапают себе глаз, и вскоре он быстро заживает. Клетки наружной оболочки делятся очень хорошо, за них беспокоиться не стоит. Другое дело — стекловидное тело, в которое уже могла попасть инфекция. Плюс ко всему, сама эта структура играет важную роль в преломлении света, Без нее глаз, восстановившись, все равно будет плохо видеть. А потому я приступил к тончайшей работе. Сначала заставил жизненную энергию течь вглубь и залечивать ткань, которая претерпела повреждение в непосредственной близости от хрусталика и прилегающих к нему структур. Увеличив обмен веществ и усилив слезотечение, я восстановил стекловидное тело и очистил его от бактерий естественным путем. Хироши сразу начал шмыгать носом и пытаться сморгнуть слезы. «Спокойно», — попросил я, — «терпим, пусть текут». Я еще не закончил. «Сопли откуда-то взялись, Кацурагисан?» — гнусава произнес он. «Пойдя тебе, откуда иди? Я вроде и не простужался». «Так и должно быть», — ответил я, продолжая восстанавливать роговицу и конъюнктиву. Глаз с носом сообщаются, но со слезным каналом. Это тонкий проток, который проходит через кости. Именно поэтому при плаче очень часто текут сопли. Слезы выходят через носослезный канал в полость носа, и вместе с ними выходит слизь, которая задержалась в носу. «Готово», — закончив обработку глаза, заявил я. Мне пришлось намеренно оставить следы ожогов на конъюнктиве, роговице и веках. Всего пару маленьких островков, иначе приехавший офтальмолог придет в бешенство, когда узнает, что его вызвали из дома из-за абсолютно здорового пациента. А эти структуры зарастут сами. Никаких усилий для этого прилагать не придется. «Ой!» — вздрогнул Хироши. «Я видеть могу. Я вижу, Кацураги-сан! Ай, но глаз все равно немного болит». «Он еще будет болеть какое-то время? Неделю, не больше?» — ответил я. «Больше с пиротехникой не играйтесь. Уходить не спешите, скоро сюда прибудет офтальмолог и расскажет, как ухаживать за глазом в ближайшие недели». «Спасибо вам. Я ведь думал, что все уже ослепну». До последнего не верил, что смогу что-то разглядеть, — на эмоциях воскликнул Хироши. — Но видит глаз пока что хуже, чем второй. Это нормально? — Абсолютно, — кивнул я. — Поскольку роговица повреждена, какое-то время она не сможет преломлять свет. Но как только она заживет, зрение будет как и прежде. Это я вам гарантирую. Просто наберитесь терпения. Я оставил Хироши и перешел ко второму парню, который все это время трясся за его спиной с изувеченными руками. «Как вас зовут?» — спросил я. «Кадама Сюити», — ответил он. как ка цураги вы только не ругайте меня!» «За что?» «У меня петарда в руках взорвалась!» Такой тип пациентов тоже бывает. Я его никогда не понимал, но почему-то многие боятся, что врач будет их ругать за болезнь или увечье, будто бы тело человека принадлежит не ему самому, а врачам. Хотя и среди врачей бывает обратная ситуация. Некоторые начинают ругать пациента за те или иные действия, будто организм больных — это их собственность. А нужно находить золотую середину между безразличием и крайней заинтересованностью. Только тогда получится наладить адекватный контакт. «Покажите мне руки», — попросил я. Скорая успела обработать руки антисептиком, но перебинтовывать их почему-то не стали. Видимо, побоялись, что поврежденные ткани срастутся с бинтами. Ох, а тут ситуация даже хуже, чем я думал. «Нода-сан, какое болеутоляющее вы вкололи пациентам?» — поинтересовался я. «Морфин Кацураги-сан, думаю, вы и сами понимаете, почему», — заявил он. «Да, я понимаю. До этого момента мне казалось, что пациент не кричит в голос лишь из-за того, что ожоги неглубокие. Но оказалось все наоборот. Повреждения глубочайшие. а больной держится на плаву исключительно из-за морфина. На ладонях Кадамы Сьюити почти не осталась кожи. Если пальцы лишь слегка опалены, то основания ладоней просто уничтожены. Понятие «нет кожи» люди часто воспринимают неправильно. Бывает такое, что у людей шелушатся пальцы или в ходе травмы они сдирают себе кожу и думают, что кожи как таковой на этом месте больше нет. Но это совсем не так. Кожа имеет несколько слоев, и чтобы их все содрать, нужно получить серьезное повреждение. Именно такое и произошло с кадамой с Юити. Кожа на ладонях отсутствует, как и жировая клетчатка. Тонкий слой жира сгорел, обнажив мышцы и сухожилия, которые отвечают за движение пальцев. Глубокий ожог, третья степень. Такие повреждения не проходят без следа. Если сохраняется сосочковый слой, то организм еще может нарастить новую молодую кожу. В данном же случае ситуацию может спасти только аутодермопластика, пересадка кожи с других участков тела. Что ж, облегчить состояние пациента для меня расплюнуть, а я попытаюсь пойти дальше, и себя потренирую, и больному помогу. Попробую отрастить сосочковый слой, ведь без него восстановить кожу нереально даже с помощью магии, А если я этого не сделаю, на его ладонях останутся грубые деформирующие рубцы. Высок риск, что Кадама Сьюити даже не сможет полноценно управлять пальцами, если заместительная соединительная ткань вонзится в мышцы. Правильно сделал Нода Такео. Без морфина больной одурел бы от боли. Кадама впервые за долгое время взглянул на свои руки и тут же задрожал. Парень издал громкий стон и разрыдался. «Кадама Сан!» — повысил голос я. — А ну, сосредоточились, рано раскисать. — Всего лишь царапина, — солгал я. — Закройте глаза и приготовьтесь. Сейчас я обработаю раны. Будет неприятно, больно, но вам придется это выдержать. Вам ясно? — Да, да, — кивнул он и зажмурил глаза. — Значит, приступаем. Пока я готовился лечить руки больного, в кабинет неотложной помощи вошел офтальмолог. Но такео и второй пациент полностью отвлеклись на появившегося узкого специалиста, поэтому у меня появилась возможность не мелочиться, а творить настоящие чудеса. Я направил лекарскую магию в уцелевшую дерму, которая скрывалась под здоровыми участками кожи, и заставил сосочковый слой разрастись. Ох, и много же это потратило магии. Все-таки восстанавливать утраченную матрицу кожи не так-то просто. Этот слой как костный мозг для нашей крови. Над ним располагается базальная мембрана эпидермиса, являющаяся родиной остальных клеток кожи. А сосочковый слой ее питает. В него входят сосуды и нервные окончания. Одновременно с восстановлением этого слоя я изменил обмен веществ в кадамы-сьюити и, и заполнил пространство между мышцами и кожей только что образовавшимся жиром. Он как подушка или фундамент, стал основой для дальнейшего лечения. «Кацураги-сан, мне уже нестерпимо больно», — простонал Кадама. «Оно и понятно. Я же его клетки заставляю делиться. Но ничего, лучше пусть сейчас потерпит боль, чем потом станет инвалидом». «Все, Кадама-сан», — произнес я, закончив наращивать дерму и эпидермис. «На руки пока не смотрите, я их перебинтую». «Болит уже намного меньше, что вы сделали?» — поинтересовался он. «Воспользовался заживляющей мазью. Бинты снимите завтра, обработаете руки антисептиком и наложите новые», — приказал я. «А хирург мне не нужен?» — удивился он. «Завтра поймете, что даже я вам не нужен», — улыбнулся я. «Руки будут целы, но пузыри на пальцах все равно могут появиться. Сами их не вскрывайте, иначе занесете инфекцию. Они должны лопнуть самостоятельно». «А как только это случится, сразу же нанесите еще один слой антисептика. Это понятно?» «Да», — обрадовался он. «А больничный?» «Открою», — кивнул я. «Но для этого мне нужно вернуться в свой кабинет». «Нет, вы не поняли. Больничный мне не нужен», — сказал Кадама Сюити. «С завтрашнего дня начинается праздничная неделя. Если лучше к 3 января не станет, тогда уж и приду за больничным. Спасибо вам большое». Прежде чем отпустить пациента, я проник в его нервную систему, и поработал над рецепторами, которые реагируют на морфин. Вещество скоро выйдет из организма, а отпускать больного, накачанного наркотическим обейсболом, не вариант. Закончив с пациентом, я вернулся в свой кабинет и отвел последние часы приема. «Все», — хлопнул по столу я. «Сакамото-сан, поздравляю вас! Настолько, что покинул последний пациент в уходящем году!» «Ура!» — воскликнула медсестра и захлопала в ладоши. Как быстро год пролетел. Я уже на трех должностях побывала, и в больнице Камагасаки медсестрой поработала, и в профилактическом отделении этой клиники, и вот под конец года до вас добралась наконец. «Мне с вами очень комфортно работать», — сказал я. «Рад, что в итоге именно вас посадили вместе со мной». «Кстати, Кацураги-сан, а вы ведь, наверное, даже не задумываетесь, насколько сильно вы мне помогли». «С трудоустройством», — уточнил я, «мелочи, мы это уже обсуждали». — Да нет же, не только с ним, — ответила она. — Возможно, вы не в курсе, но у медсестер зарплата тоже сильно зависит от того, какой ранг имеет врач, к которому они прикреплены. Вчера пришли деньги, рассчитанные между вашим шестым и седьмым рангами, и я, если честно, даже испугалась. Я ведь теперь смогу родителям помочь ремонт в доме сделать. Вы ведь видели, как они живут. Просто мрак. — Это не моя заслуга, — ответил я. — Если бы вы плохо работали, вас бы никто ко мне и не поставил. Огава-хана яркий тому пример. Она столько раз умудрилась накосячить, что в итоге ее даже я терпеть не смог. А терпение у меня железобетонное. «Огава-сан, кстати, насовсем ушла», — вздохнула Сакамото Рин. «Правда? Ее ведь вроде перевели в другое отделение». «Да, но в итоге она сама уволилась», — ответила Рин. «Говорят, она сейчас устраивается в такийскую центральную больницу». «Тоже неплохое место. Если Огава-сан научится держать себя в руках и не творить глупостей», Она и там сможет далеко продвинуться. «Это да, Огавасан очень пробивная. Только уж больно любит по головам ходить». В конце рабочего дня Ватанабе Кайто созвал всех в конференц-зал. «Я был уверен, что нам предстоит очередной разбор полетов из-за пробелов в годовом отчете. Однако...» «Ну что, уважаемые терапевты!» — проорал Ватанабе, подняв бокал с сакэ. «Кампай!» Терапевты замерли в дверях конференц-зала. Оказалось, что заведующий организовал для своего отделения новогодний корпоратив. Все, едва опомнившись, тут же рванули разливать себе саке, позабыв о горячей еде и закусках. Ведь кампай из уст танабы это своего рода приказ. На этот раз даже я решил выпить вместе с остальными. Уж лекарю со способностью лечить печени и прочие органы от одного стаканчика точно ничего не будет. а выказывать неуважение к заведующему мне не хотелось. Рабочий день закончился, и все мои коллеги приступили к бурному празднику. Этот корпоратив больше походил на привычный мне Новый год. Шум, куча еды, алкоголь, болтающие друг с другом люди. Пусть японцы и празднуют Новый год по-тихому, зато корпоративы устраивают взрывные. Ватанаба Кайту подошел ко мне, допил остатки саке и по привычке вытер верхнюю губу. Никак не мог отвыкнуть, что еда и напитки больше не остаются в усах. «Ну что, Кацураги-сан, кажется, вы все же решили поучаствовать в моем маленьком споре», — ухмыльнулся он. «Вы это о чем?» «А вы уже забыли», — хохотнул он. «Осенью я сказал вам, что буду ждать вас на вершине рейтинговой системы. Вы тогда заявили, что вас это совершенно не интересует». «И что в итоге? Конец года, а у вас уже седьмой ранг!» «Меня эта возня до сих пор интересует не больше прежнего», — признался я. «Что ж, Кацараги сан пусть так. Однако я все же скажу, какой приз ждет вас на вершине». «Какой еще приз, Ватанаба-сан?» — нахмурился я. «Вы что, уже пьяны?» «Самую малость», — ответил он. «Думаю, я это заслужил. Но то, что я вам сейчас скажу, будет актуально и после праздников. Спросите меня трезво, я скажу вам то же самое». Заведующий выдержал паузу, а затем заявил, «Мне осточертела эта должность. Как только доберетесь до десятого ранга, я тут же вам отдам пост заведующего терапевтами». Либо он действительно перепил, либо планировал это с самого начала. Несколько месяцев назад он уже вскользь намекал на нечто подобное. «Поживем, увидим, Ватанабы-сан», — ответил я. «Мне не хочется уходить от самой врачебной деятельности». «Да ну!» — хмыкнул он. «Вы от нее и не уходили, хоть и стали заведовать профилактикой. И что в итоге? Отделение цветет и пахнет. А я ведь вам до последнего не верил, Кацураги-сан. Сомневался. Запомнил вас как абсолютно бестолкового студента. Может быть, перепутал вас с кем-то? Старею!» «Точно, а я уже и забыл, что вот она бы пересекался в университете осаки с бывшим Кацураги Тендо. До чего же все-таки тесен этот мир?» Задерживаться на корпоративе я не стал. Оставив упивающихся саке коллег, я прочистил организм магии и направился к своему кабинету, чтобы собрать вещи. По пути мне встретился мой двоюродный брат Кацураги Казума. которому я совсем недавно передал визитку киберпротезиста Шинагару Рюсея. И, судя по его выражению лица, Казума до него дозвонился. «Тэндокун!» — положив руки на мои плечи, воскликнул он. «Ты заварил эту кашу, тебе ее и расхлебывать». «Чего? Какую кашу?» — не понял я. «Я дозвонился до Шинагару-сан», — произнес Казума. «Он ждет меня в своей клинике на собеседование». «Этого я и хотел». — обрадовался я. — Поздравляю, Казума-кун. Только не могу понять, что я должен расхлебывать. — Собеседование состоится сегодня, — заявил он. — Сегодня, прямо перед праздниками. — Да, Танда-кун, Ишинаграусан очень хочет видеть нас обоих, говорит, что у него для нас есть общий проект.